Восьмое Наутро Афсун вручила мрям изумрудное платье Камис с длинными рукавами, белые шальвары, зеленый хиджаб и сандалии. Мрям отвели в уже знакомую комнату. Посередине длинного темного стола стояла ваза с засахаренным миндалем. Тут же лежали Коран, зеленая вуаль и зеркало. За столом сидели двое мужчин, по-видимому, свидетели и мула, которого Мариам тоже видела впервые в жизни. Джалиль, коричневый костюм, красный галстук, пушистые волосы, только что вымыты, указал ей на стул и попытался ободряюще улыбнуться. Хадиджа и Авсун на этот раз сидели с той же стороны стола, что и мрям. Мула сделал движение головой в сторону вуали, и, стоявшая рядом джис, моментально нацепила ее на Мариам. «Позовите его!» — велел кому-то Джалель. Мариам еще не видела жениха, а уже чувствовала чужой густой запах табачного дыма и сладкого одеколона. Отжалеля так никогда не пахло. На пороге комнаты остановился высокий, широкоплечий, пузатый мужчина, такой огромный, что у Мариам дыхание перехватило. В смущении она опустила глаза, сердце у нее колотилось. Мужчина, тяжко ступая, прошел к столу. Ваза с миндалем мелодично звякала в такт его шагам и опустился на стол рядом с Мариан. Послышалось сопением. Мула приветствовал их и возвестил, что Ника будет не совсем обычная. Насколько я понимаю, Рашид Ага уже приобрел билеты на автобус до Кабула и час отъезда не за горами. Чтобы сберечь время, «Нам придется пропустить некоторые традиционные звенья обряда». Мула вознес благословение, сказал несколько слов о важности брака, спросил Джалиля, не возражает ли тот против заключения супружеского союза. Джалиль отрицательно покачал головой. «А Рашид хочет заключить брачный договор с Мариам?» «Да», — ответил Рашид хриплым грубым голосом. «А ты, Мариам Джан, «Принимаешь ли этого человека в мужья?» Мариам молчала. Кто-то закашлялся. «Принимает», — вмешался женский голос. «Вообще-то», — возразил Мула, — «она сама должна ответить. И не раньше, чем я задам вопрос трижды. Это ведь он просит ее руки, а не наоборот». И Мула задал свой вопрос еще дважды, с каждым разом все более возвышая голос. Джалиль беспокойно пошевелился на своем месте, зашаркал под столом ногами. Кашляло уже несколько человек. Маленькая белая рука смахнула со стола пылинку. — Мариам, — шепнул Джалиль. — Да, — произнесла Мариам дрожащим голосом. — Вот зеркало уже и под вуалью. Сперва Мариам увидела в нем себя. Неровные брови, жидкие волосы, печальные зеленые глаза посаженная так близко, что ее можно было принять за косую. Нечистая пористая кожа. Лоб у нее был слишком широкий, подбородок чересчур узкий, губы не в меру тонкие, а все лицо длинное и заостренное. И все-таки, пусть и не красавица, она была мила. В зеркале Мариам впервые хорошенько разглядела Рашида. Добродушно хитрое квадратное лицо, крючковатый нос, налитые кровью глаза, багровые щеки, выступающие вперед два передних зуба, необычно низкий лоб, не шире двух пальцев, густые пустистые брови, толстые темные волосы с проседью. В зеркале их взгляды на мгновение встретились. Это мой муж, поразилась мрям. Они обменялись золотыми кольцами, который Рашид выудел из кармана пиджака. Ногти у него были желто-коричневые, словно сердцевина подгнившего яблока, кончики ногтей изломаны. Руки Мурям так тряслись, что кольцо ему на палец она без посторонней помощи надеть не смогла, а ее кольцо оказалось узковато, но Рашид надвинул его одним быстрым движением. — Готово! — прохрипел Рашид. — Какое красивое колечко! Подала голос какая-то из жен, очень-очень миленькая. Теперь остается только подписать договор. Рек Мулла. Мариам поставила свою подпись Мим Ра. И я и опять мим. Все присутствующие не сводили глаз с ее рук. В следующий раз подписывать документ ей доведется через целых двадцать семь лет. И опять присутствие Мулы. «Отныне вы муж и жена», — торжественно произнес мулла «Табрик, поздравляю». Рашид уже сидел в раскрашенном яркими красками автобусе, курил. Сигаретный дымок заливался спиралькой из раскрытого окна. Мариам стояла с Жалелем у заднего бампера. Люди вокруг прощались, жали друг другу руки, целовали Коран, держали священную книгу над головами близких. В толпе шныряли босоногие мальчишки с лотками, полными жевательной резинки и сигарет. Джалиль соловьем разливался про Кабул. Но до того красивое место, что сам Бабур, глава Могольской империи, распорядился похоронить его здесь. Сейчас речь Джалиля, морям знала, плавно перейдет на кабульские пышные сады, богатые лавки, полезный для здоровья горный воздух и потом автобус тронется и увезет с собой Мариам. А Джалиль помашет ей ручкой и пойдет себе прочь, как ни в чем не бывало. Такого Мариам допустить не могла. — Я молилась на тебя, — выпалила она. Джалиль смолк на полуслове, зачем-то прижал руки к груди. Супруги индусы, жена с ребенком, муж с чемоданом с извинениями протиснулись мимо. Джариль вежливо улыбнулся им в ответ. По четвергам я дождаться тебя не могла. Все волновалась, не случилось ли что с тобой. Придешь ли ты? Дорога дальняя, съешь что-нибудь. Купи тебе сырый хлеба. Я только о тебе и думала. Я молилась, чтобы ты дожил до ста лет. Я знать не знала, что я твой стыд и позор. Джариль потупил зор. И словно мальчишка-переросток стал ковырять землю носком ботинка. Оказывается, ты всю жизнь стыдился меня. Я приеду к тебе, пробормотал Джалиль. Я буду навещать тебя в Кабуле. Мы. Нет, ни за что. Не приезжай, не хочу о тебе больше слышать. Никогда. Он умоляюще посмотрел на нее. Между нами все кончено. Прощай. Так нельзя. — пискнул Джалиль. — Ты бы хоть для приличия дал мне время попрощаться с Мулой Фатхулой. Мриам повернулась и зашагала сквозь толпу к автобусу. Джалиль не издавал ни звука. Уже у раздвижных дверей она услышала его голос. — Мариам Джо. Она спрыгнула на ступеньку и пошла по салону к своему месту рядом с Рашидом. Краем глаза она видела, что Джалиль идет по тротуару вдоль автобуса но даже не повернула головы. Джалиль забарабанил стекло. Мариам бровью не повела. Автобус рывком тронулся с места. Некоторое время Джалиль бежал за ним. Потом его заволокло пылью. Мариам не хотела всего этого видеть. И не увидела. Рашид опустил стекло и накрыл ее руку своей, большой и толстой. «Ну вот, девочка, вот...» «Вот», — все повторял он, глядя на моря, — «хоть бы в окно взглянул».